Глава 35. Сейчас. Обсудив с Арнольдом основные позиции нового порядка, Шарлин улетела домой. Ей надо было собрать некоторые вещи, помыться, кое-что обдумать, да и просто побыть немного одной. Она прекрасно понимала, что это, возможно, последняя передышка перед большой дракой. С кем? «Из-за чего?» Вопросов, как всегда, было значительно больше, чем ответов. Очень жаль, но во все это оказался впутан ее приемный сын, о котором она заботилась, как о родном. Разболелась голова. Шарлин налила в бокал рубиновое вино, включила расслабляющую музыку и пошла в душ. Упругие струи теплой воды снимали с тела горячку безумного дня и позволяли вздохнуть запах чистоты и покоя. Это было ей сейчас просто необходимо. Однако облегчение не наступило. Выйдя из ванной, она поняла, что даже тихая музыка ее раздражает. Вино не помогает, а лишь добавляет головной боли. «Я просто устала», — сказала она самой себе, лучше укутываясь в огромное банное полотенце. Печаль и грусть накатили на нее с новой и неведомой доселе силой. На глаза навернулись слезы. Шарлин налила себе еще вина, которым буквально давилась, и в этот момент ее взгляд упал на татуировку, изображавшую Дэна. Бутылка выпала из разжавшейся ладони и покатилась по полу, роняя темно красные капли. «Эх», — сказала она вслух, — «был бы ты рядом, то хотя бы не дал бы впасть в депрессию. А я чувствую, что в шаге от нее и в панику удариться не дал бы. А я сейчас даже не знаю, чего во мне больше». Она встала и подошла к окну. Все не то, все не так. Душа перевернута с ног на голову. Куда ни глянь, враги, чего ни коснись, проблемы. А ей уже тридцать восемь, и жизнь стремительно летит мимо. Да, она еще красивая и статная, но одинокая и несчастная. «Ты можешь закончить все прямо сейчас». Раздался голос в ее голове. Это точно была не богиня. У той мысленный голос похож на нити электричества, окрашенные в красный и мерцающий. Этот голос был темным, мягким, глубоким, завораживающим. Кто это? спросила Шарлин вслух. Зачем ждать нового конца света? Продолжал голос, вытесняя из головы правительницы Запада любые мысли. «Просто тихо, уйди сейчас!» Со стороны можно было подумать, что она впала в ступор. Глаза ее не мигали, а поза говорила о том, что Шарлин внимательно прислушивается к чему-то, что скрыто от ушей всех остальных. Рука, которой она придерживала край полотенца, обвисла, и тот упал на пол. Вот она покачнулась и сделала шаг. Но нет, ее взгляд по-прежнему не выглядел осмысленным, а движения — намеренными. Так передвигаются люди, страдающие лунатизмом. Словно в бреду, Шарлин подошла к окну и распахнула его. Ветер, наполненный запахами ночи, зелени и далекого моря, ворвался внутрь и взъерошил густые, темно-рыжие локоны на голове героини Электро. На уровне ее глаз пролетали электролеты и беспилотники, реже флайтопы, но она их не видела. Взгляд Шарлин был устремлен в никому неведомые дали. «Давай», — шептал темный голос в ее голове, — «тебе не будет больно, лишь шаг, несколько мгновений чарующего свободного полета, а затем только блаженство тьмы и тишины, никаких мыслей, никакой ответственности, никаких решений, спасительное спокойствие». Шарлин стояла на подоконнике. Потоки воздуха теребили край полотенца, то и дело оголяя ее подтянутые бедра и постепенно ослабляя натяжение ткани. Со стороны, на фоне зажженного света, контур ее фигуры выглядел нереально красивым и притягательным, так как застыл в шаге от бездны. Но некому было им любоваться, как и не было никого, кто смог бы ей помочь. «Давай, Шарлин!» — подбадривал голос. «Всего один шаг, и все проблемы останутся в прошлом». Басая нога оторвалась от карниза и зависла над далекими желтыми огоньками внизу. В тот же момент одновременно прихватило сердце у Эдгара и Арнольда. Это походило на то, что они почувствовали в момент исчезновения электричества 15 лет назад, но в несколько раз сильнее. Алиса уже вбежала в библиотеку и обнимала сидящего в кресле дядю, когда почувствовала, как он напрягся а затем внутренним взором увидела замерзшую на краю Шарлин, одной ногой ступившую в вечность. Девушка вскрикнула от неожиданности. «Дядя Эдгар!» — затараторила она, как никогда в жизни. «Срочно звони, тетя Шарлин, с ней беда!» Но Эдгар опоздал. За два мгновения до его звонка и заодно до рокового шага В мозгу правительницы Запада раздался, затмевая все иное, другой, до боли знакомый, механический голос. «Ты что, совсем охренела? Твоя война только началась!» Шарлин вздрогнула и открыла глаза. Увидев десятки метров пустоты внизу, она испугалась и потеряла равновесие, но в последний миг успела ухватиться за раму. Невероятным усилием вернув телу баланс, она выдохнула. Но от резких движений полотенце соскользнуло с ее груди и устремилось в темную бездну. Ночной ветер заставил покрыться обнаженную кожу мурашками. В комнате вовсю трезвонил канал правительственной связи. «Слушаю», — сказала она, когда нашла в себе силы спуститься с карниза обратно в комнату и восстановить дыхание для разговора. «Привет, Эдгар. Да, все в порядке. Уже...» «Да, было... Да, почти... Я не знаю, мне страшно...» Однако голос давнего друга успокаивал и отгонял дурные чувства. Шарлен взяла с кровати одеяло и замоталась в него. «Да, я тоже скоро буду там», — произнесла она и отключилась. Затем немного подумала и набрала другой номер. «Привет, Арни. Слушай, понимаю, что ты занят, но можешь сам приехать за мной и забрать на Галилео. Мне очень плохо, ты нужен мне».